Глава 19 Пленники. Я был готов ко всякому, но подобного я совершенно не ожидал. Узкий лаз привел меня в довольно-таки просторное, с позволения сказать, помещение. Скорее уж это было землянкой. Назвать этот тайник ямой язык не поворачивался, а вот землянкой в самый раз. Видно было, что место готовили к тому, чтобы можно было здесь жить. Или хотя бы спать. Во всяком случае имелись тут и лежанки, и кое-какой домашний скарб. Конечно, назвать это полноценным домом было нельзя, но всяко лучше, чем в шалаши или под открытым небом. Тем более убежище было довольно-таки просторным. Стены были укреплены глиной, равно как и потолок. Кто-то вложил немало сил в строительство, готовили его основательно. Впрочем, если вспомнить о том, что старейшина с сыновьями вел двойную жизнь, очень даже логично, что они оборудовали себе берлогу. Если когда-то вылезет информация о том, что они промышляли на тракте, в деревне им места не будет. Придется податься в бега, прятаться от королевских солдат, или кто тут вместо полиции. Так вот, прятаться и переждать, пока все уляжется, будет намного проще, если есть удобное место, где это можно сделать. И эта землянка могла выполнить такую функцию. Жить здесь вполне можно. Единственный вопрос, где брать жратву, но и здесь все довольно просто. На первое время можно обойтись и мясом из леса. Оказавшись внутри убежища, я не без труда нашел факел. Поджег его. Интересно, а куда дым уходит? А, вот оно что. В потолке, в стенах были сделаны отводы для дыма, чтобы он не собирался внутри берлоги. Умно. Как только факел разгорелся, я оглядел место, где нахожусь. Сколько же здесь всякого хлама. Я подобрал один из щитов. Ни хрена себе! Металлический. Это что же получается? На вельке уже есть рыцари? Хотя, почему нет? Не помню, как было в нашей истории, когда викинги напали на Англию. У англичан ведь не деревянные щиты были. Да и вообще, если здесь уже есть шлемы и кольчуги, почему бы не существовать и щитам? Или вообще полноценным доспехом Надо бы узнать поподробнее, как тут вооружены солдаты разных королевств. Эта информация мне точно не повредит. Вот только у кого это можно узнать? Есть вероятность, что подобные вопросы могут привлечь ко мне нежелательное внимание. Более того, могут мне повредить, ведь добычу инфы в реале можно смело называть читерством. Я продолжил ковыряться в куче вещей, когда совсем рядом раздалось тихое «пить». Я чуть не подпрыгнул на месте от неожиданности, повернул голову в сторону, откуда шел звук. Там стоял полумрак, и разглядеть толком ничего было нельзя, поэтому я вытащил факел из держателя и пошел вперед, держа его перед собой. Только эта дальняя стена землянки не была облагорожена, как остальные. Но оно и понятно, почему. Здесь было настоящее сплетение корней, причем некоторые были такой толщины, что перерубить их казалось непосильной задачей. Именно на этой паутине корней была не меньшая паутина цепей, к которой и были пристегнуты два пленника. Оп! А вот и те, кого я искал. Вот только выглядят они, как бы сказать помягче, непрезентабельно, в общем. Худые, грязные, от обоих смердит так, что даже тут, стоя от них метров в пяти, мне жутко хотелось заткнуть нос и смыться отсюда, как можно дальше. Один из бедолаг раньше наверняка был толстяком. обвиши складки, и дряблая белая кожа выдавала в нем того, кто зарабатывает на жизнь явно не тяжелым крестьянским трудом. Готов поспорить, что этот тип — торговец. А второй? Вот второй даже сейчас в этом жалком состоянии производил впечатление бойца. Хоть он изрядно исхудал, мышцы никуда не исчезли. Да и здоровенные шрамы отчетливо виднелись даже на грязной коже. Что бы там Нуке ни думал, но шрамы все же многое говорят о человеке. Так сказать, завершают его образ. Пленник с первого взгляда мне показался бывалым. Наверняка это вояка. Либо наемник, либо отставник. Впрочем, одно другому не мешает. Он зло пялился на меня. Сухие, потрескавшиеся губы продолжали шептать. «Пить». Что решил, что я один из его пленителей? Вполне может быть. «Кто вы такие?» — спросил я. «Как сюда попали?» Злость и ненависть в глазах резко сменились удивлением. Пленник понял, что я не один из тех, кто его здесь держал. «Отравили. Наемник». «Ага. Ну, как я и думал, наемник. И в то, что отравили, охотно верю. А то у меня были большие сомнения в том, что даже действуя втроем, сам покойный старейшина и двое его сынков смогли бы справиться с этим матерым солдатом. По всему видно, это не гранизонная крыса. Этот тип может постоять за себя. Вот только сейчас попался так глупо. Я вас вытащу наверх. Я уж было собрался подниматься наверх и спрашивать, как освободить пленников у Орла, как мой взгляд зацепился за ключ, висевший на стене, неподалеку от места, где был факел. Я схватил его и вернулся к пленникам. Первым я освободил воина. Как только с его рук спали оковы, он тут же уронил их себе на колени. Ещё бы! Сколько он тут пробыл? Неделю? Месяц? Два? Хреново! Я как-то не подумал, что он будет настолько плох, ведь самостоятельно даже не выберется из этой норы. И что делать? Решение нашлось довольно-таки быстро. Я позвал Магнуса. Когда тот спустился, мы воспользовались веревкой, найденной здесь, среди прочего хлама. Обвязали ею пленника, сделав петлю под мышками и Магнус вылез со вторым концом веревки наружу. тени крикнул я, и первый пленник исчез в лазе, начав свой путь наверх к свежему воздуху. Спустя минут десять такой же путь проделал и второй пленник. А вот затем предстояло поднять отсюда все ценности. Я вылез наверх, чтобы хоть немного передохнуть. В землянке, несмотря на имеющуюся вентиляцию, воздух был тяжелый, влажный. Нет, все-таки насчет того, чтобы жить там длительное время, я погорячился. Наверняка после ночи в этой берлоге будешь чувствовать себя так, что пойдешь на все, лишь бы не спать там снова. Даже тюрьма в замке, или где она в этом мире, покажется фешенебельным отелем, по сравнению с этой землянкой. В тюрьме хоть дышать сможешь свободно и чистым воздухом. «Ну что там?» — поинтересовался у меня Ноки. «Много чего», — ответил я, пожав плечами. «Надо вытаскивать наружу. Рыться там внизу у меня нет никакого желания». «Значит, вытащим», — кивнул Нуке. «А много там добра. Сами утащим». «Нет», — покачал я головой и повернулся к еще одному своему спутнику, прибывшему вместе с нами к тайнику. «Рагнар, возвращайся в лагерь. Возьми троих людей». «Хорошо». Парень тут же бросился бежать назад. так что Я своё слово сдержал, показал тайник. Теперь вы меня отпустите. Я ведь тебе говорил, — ответил я. Ты будешь свободен, когда мы сами уйдём из деревни. И когда это случится? Скоро, — неопределённо ответил я. А действительно, чего нам сидеть в деревне? Приблизившись ко мне, спросил нуки Мы ведь уже всё ценное в ней собрали. Пора домой. Есть у меня одна идея. Так же тихо ответил я. «Какая?» «Пока не хочу об этом говорить. Может, ничего не получится?» Покачал я головой. «Так зачем воздух пустыми словами зря сотрясать?» «Хм!» — Ха! хмыкнул Нуке. «И чего же ты придумал еще?» «Увидишь?» — улыбнулся я. Мы не стали прохлаждаться, пока ждали возвращения Рагнара с носильщиками в том плане, что начали подъем ценностей из землянки. Немного привели в чувство пленников, отпоили их водой, благо с собой ее у нас было предостаточно, и нашли кое-чего поесть. Пленники набросились на еду так, словно бы в жизни ничего не ели. Впрочем, что-то мне подсказывает, что голодать в землянке они могли долго. Или старейшина оказался раздолбаем и попросту забил на пленников. Или уже не рассчитывал получить за них выкуп и просто ждал, пока они сами подохнут. Как бы то ни было, но они выжили. «Спасибо! Огромное спасибо, друзья!» — затараторил торговец. «Надо же! Немного воды, чувствуя горбушка хлеба, глоток свежего воздуха, и человек вернулся к жизни. Буквально несколько минут назад напоминал живой труп, а тут уже заговорил». «Как только доберемся до ближайшего города, я вас отблагодарю!» «Почему вас тут держали?» — спросил я. «Надеялись получить выкуп» пожал плечами торговец. «Не зря ведь спрашивали, где моя родня». «И чего же родня не прислала выкуп?» — поинтересовался я. «Шутите?» — грустно усмехнулся торговец. «Стоит мне опоздать со своим возвращением на пару дней, как мои родственнички тут же начинают грызться за мои деньги и имущество. А уж когда к ним прибыл гонец, требуя за меня выкуп, они уже и похоронить меня успели. Небось, сейчас друг другу глотки рвут» пытаясь поделить мой особняк. Не будь я Раденвилий Корса. Кстати, мы ведь не знакомы. Торговец склонил голову и повторил свое имя. Раденвилий Корса. Купец серебряной гильдии Тенвота. Рмор, представился я в ответ. Нот, Тен-Одлера и Длинного острова. Смутился торговец. Прошу простить, никогда не слышал о таких землях. «Где это?» «На севере», — ответил я. «Никогда там не бывал», — сказал торговец. «Скоро побываешь», — буркнул второй пленник. «Что?» Торговец повернулся ко мне, но я не дал им развить эту тему. «А ты кто?» — спросил я его. «Торехунд», — ответил пленник. «В этом королевстве меня знают, как тарира собаку». Мои товарищи громко заржали. «Собака?» — повторил Нуки. — Тебя действительно зовут Собакой? — Да. Без тени улыбок ответил Тури. — И обычно моё имя не вызывает улыбок. Во всяком случае у тех, кто слышал о бешеной стае. — Что ещё за бешеная стая? — поинтересовался Нуки. — А вы действительно издалека? — хмыкнул бывший пленник. — Эй, Тен! Я повернулся. Из лаза появился Магнус. «Смотри, что я нашел!» Он что-то бросил на землю. Что-то металлическое и явно тяжелое. Я подошел и подобрал вещь. «Но «Ну, ни хрена себе! Двуручник! Здоровенный двуручник!» «Твое?» — поинтересовался я у пленника. «Мое», — кивнул тот. «И хотел бы получить свою вещь назад». «Чуть позже», — усмехнулся я, попытавшись размахнуться этой хреновиной. «Как ей люди вообще сражаются?» «Ощущение такое, будто здоровенную арматурину в руках держишь». «Могу я узнать, когда мы прибудем в ближайший город?» — спросил торговец. «Недели через две». Сделав вид, что задумался, ответил нуки «В Лейру». «В Лейру?» — удивленно переспросил торговец. «Никогда не слышал о таком месте. Надеюсь, там будут представители торговой палаты?» «Рано или поздно они там появятся» серьезно пообещал ему нуки Торговец же удивленно хлопал глазами, совершенно не понимая, что происходит. — Послушайте, я был бы вам крайне признателен, если бы вы помогли найти какую-нибудь одежду, подобающую мне, и разожгли костер. Здесь чертовски холодно. — Магнус! Ты слышишь? — крикнул нуки Чего? Из норы появилась голова Магнуса. Рэлл хочет, чтобы я разжег ему костер и дал одежду, подобающую ему. Магнус хрюкнул, а спустя секунду оба заржали. Торговец недоуменно глядел на них, пытаясь понять, что же с такого смешного он сказал. В поисках помощи он повернулся к своему собрату по несчастью. «Они не собираются нас освобождать», — спокойно пояснил тот. «Теперь мы не пленники, мы их рабы, и, судя по всему, они доставят нас в свой город, Лейру». «Но...» До торговца наконец дошло, что произошло, и он тут же паник. «Что это такое?» Нуки заинтересовался оружием, которое я держал в руке. «Меч», — ответил я. «Двуручный». «Это клеймор», — проворчал Тарир. «Оружие истинного воина. Положите его, варвары, а то порежетесь». Мы с Нуки удивленно уставились на пленника. «Ты или слишком смел, или слишком глуп». Наконец сказал ему Магнус, также подошедший к нам. «Придержи язык, если не боишься его лишиться». «Легко угрожать безоружному», — ухмыльнулся Тарир. «Дай мне оружие и одежду, и я докажу тебе, чего стою». «Ты на ногах-то сейчас не удержишься», — сказал я, опередив побагровившего Магнуса буквально на секунду. «Но я бы посмотрел на твое мастерство». «И с удовольствием его тебе продемонстрирую, варвар». — угрожающе заявил Тарир. «А это что такое?» Нуки пнул ногой нечто, только что извлеченное Магнусом из тайника. «Броня?» — ответил я. «Но в ней ведь двигаться невозможно!» — удивился Нуки. «Есть такое?» — согласно кивнул я. «Но у нее другая функция». «И какая же?» «Она легко может выдержать удар топора». Я взял в руки броню и внимательно ее осмотрел. «Кажется, такое называют пластинчатым доспехом». «Это бригантина», — поправил меня пленник. «Ты это носил в бою?» — спросил его Нуке. «Как вообще это возможно...» — «Хочешь увидеть?» — ухмыльнулся пленник. «Такое оружие и доспех могут носить и использовать лишь те, кто годами совершенствовал свои навыки, кто в бою проверил на прочность свой шлем и...» «Ты, южанин, думаешь, что мы никогда в бою не участвовали?» — улыбнулся Нуке. «Пока я этого не видел!» — хитро ухмыльнулся пленник. «Крестьян, быть может, вы и победите, но настоящих воинов!» «Ты мне надоел!» — заявил Магнус. Выхватил скромосакс и шагнул к пленнику. «Пусть треплется!» Я успел опустить соратнику руку на плечо. «Он просто трел!» Затем повернулся к пленнику и заявил. «У тебя будет возможность показать себя. Но сейчас заткнись. Иначе я брошу тебя назад в яму, и ты сгниёшь там». Угроза сработала. Тарир замолчал. Магнус вернулся к тайнику и продолжил принимать вещи, которые ему подавал орал Я увлёкся изучением вещей с тайника и совершенно не заметил, как прошло время. Очнулся лишь тогда, когда ветки на другой стороне полена зашуршали, и вскоре появились Рогнар и еще трое молодых воинов из моего клана. Ну наконец-то. Муки сидевший на земле и сосредоточенно изучавший странного вида шлем, отбросил его и поднялся на ноги. Сколько можно вас ждать? Прибывшие с удивлением глазели на немалую кучу добра, которую мы успели поднять из тайника. Да. Старейшина со своими отпрысками неплохо поизвзился чего тут только не было. Интересно, сколько лет им понадобилось, чтобы все это собрать? Впрочем, может быть и не так много. В конце концов, то, как они справились с караваном Радона, сидевшего сейчас неподалеку от кучки трофеев с постным выражением лица, вселяло уважение. Хитрое вести этот старейшина. Как поведал нам Радон, в его караване было целых десять охранников, считая и тарира Причем воинов опытных, умелых. Старейшина прикинулся обычным крестьянином, попросился посидеть, погреться у костра и его пустили. Уж не знаю как, но он умудрился отравить похлебку, которую ели все воины. Когда все заснули, старейшина и его сынки перерезали охранников, оставив в живых лишь их командира, но ну и владельца каравана соответственно. Явно рассчитывали получить выкуп от родственников, но вот только просчитались. Как сказал Радон, его родственники были только рады его исчезновению. Но Атарир был гол как сокол, В охрану каравана он подался лишь от безысходности. Когда его отряд распался, он пропил все деньги и оказался на мели, поэтому и решил немного подзаработать. Да не повезло. Впрочем, Тарир самый виноват — расслабился. ну чего ему бояться трех туповатых крестьян? Ведь большая часть пути пройдена, и до конечной точки маршрута уже рукой подать. Меж тем Рагнар шагнул ко мне и сказал. «Тэн, разведчики, которых ты послал за девчонкой!» Но нахмурился я. Они послали гонца. Девчонка добралась до Острога. И? Там начались сборы. Ратор считает, что они собираются отправить к нам отряд. Отличные новости! Я хлопнул Рагнара по плечу и обернулся к Нуке. Кажется, пора поделиться своими идеями. Берем вещички и возвращаемся в деревню. Там все и расскажу.